Это и есть ледокол Красин Он весь железный И палуба, и мачты Между мачтами две высокие трубы Из которых валит дым Как на Клермонте Красин тоже пароход Тогда где у него грибные колеса? Со времен Клермонта прошло много лет Колеса уже не используют Красин приводит в движение грибной винт с лопастями Он находится под водой, в кормовой части корабля. Винт вращается, потому что его крутит мощный паровой двигатель. Пар для него дают сразу несколько котлов. Больше, чем полсотни кочегаров, день и ночь кидают уголь в топки, чтобы ледокол мог плыть без остановки. А куда Красин торопится? Выручать из беды путешественников, которые хотели покорить Северный полюс на Дирижабле. На дереве жабля <свят> Ну ты и выдумщик чевостик. На дирижабле. Дирижабль по французски означает управляемый. Также называют и управляемый летательный аппарат. Он похож на воздушный шар, только не круглый, а вытянутый как дыня и очень большой. Корпус дирижабля заполняют легким газом, и он взлетает вверх. Снизу к нему прикреплен вагончик для пассажиров В таком вагончике итальянские путешественники и летели к Северному полюсу И что с ними случилось? Их дирижабль потерпел аварию Путешественники оказались посреди огромной ледяной пустыни В беду люди послали сигнал по радио, просьбу о спасении. Сигнал услышали, и ледокол Красин отправился на помощь. Ему надо обязательно успеть. Ой, дядя Кузя, Красин из воды на лёд носом выпал, теперь ему самому помощь нужна. Не волнуйся, чего стик. Как раз сейчас. Корабль займется своим главным делом. Будет колоть лед. Лежа на льдине? Он специально на нее выполз, чтобы своей тяжестью проломить толщу льда. А если не получится? На этот случай у ледокола в носовой и кормовой части имеются большие цистерны. Это что такое? Емкости для хранения и перевозки различных жидкостей. Проще говоря, огромные бочки. И зачем они ледоколу? Если льдина не сломается сразу под тяжестью самого корабля, то носовую цистерну заполнят водой. От этого вес ледокола станет еще больше, и тогда льдина точно не выдержит. А это не сломалась. Ой, Красин назад в воду сползает. И как это ему удается? Воду из носовой цистерны выкачивают И заполняют ею кормовую цистерну Из-за этого ледокол исползает сальдины назад Но потом красен разгонится и повторит попытку Правильно! Нельзя сдаваться! На этот раз лед треснул! Перед ледоколом освободилась полоса воды Теперь Красин может продвинуться вперед Правда, совсем немного Потому что дальше снова ледяное поле Дядя Кузя, а Красин сможет его пройти? Сможет, чевостик. С огромным трудом он пробьется через льды Спасет уцелевших путешественников Доставит их на землю И станет нашим самым знаменитым ледоколом Красин! Отважный большой ледокол Сквозь ледяную пустыню прошел Помощь пришла из советской страны Люди на льдине теперь спасены Дядя Кузя, а что потом будет с Красиным? Этот ледокол будет без устали трудиться еще много лет Прокладывать путь судам Освобождать людей и корабли из ледового плена Участвовать в научных экспедициях Красин продолжит работу даже тогда, когда появятся более мощные и современные корабли. Ух ты! А мы на современном корабле еще не были. Зачем же дело стало? Время Скок поможет там побывать. Набираю. Наше время. Атлантический океан. Пассажирский лайнер.